Харлан Кобен. Не отпускай. Роман. Перевод с английского Григория Крылова. Серия Звезды мирового детектива. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. В небольшом городке, где все друг друга знают, при невыясненных обстоятельствах погибают парень с девчонкой ученики выпускного класса. Прошло 15 лет, однако та трагедия все не дает покоя детективу напу-дюма. Он не может принять ни одной из версий следствия, у него вообще не складывается целостная картина тех дней, когда его жизнь столь роковым образом переломилась. Ведь тогда он потерял не только своего брата-близнеца, Ровно в тот же день неожиданно пропала его любимая девушка, и попытки найти ее ни к чему не привели. Но вдруг спустя столько лет отпечатки ее пальцев всплывают в деле об убийстве полицейского, по странному совпадению, некогда их общего одноклассника. И в старом школьном альбоме обнаруживается некая зацепка, которая может привести к очередным смертям. От автора Я рос в штате Нью-Джерси, и в то время существовали две легенды о моем родном городке. В одной из них говорилось, что в замке-особняке, защищенном металлическими воротами и вооруженной охраной, жил известный главарь мафии, а где-то за этим особняком имелась топка, которую, по всей вероятности, использовали как домашний крематорий. Вторая легенда. Та, что вдохновило меня на создание этой книги, гласила. Рядом с замком мафиози и недалеко от начальной школы, за оградой из колючей проволоки и привычным знаком «Проход воспрещен» располагался центр управления ракетами «Найк» с ядерными боеголовками. Много лет спустя я узнал, что обе легенды были правдивы. На Дейзи было черное платье в обтяжку с низким вырезом. В таком платье только уроки по философии давать. Она увидела лоха, который сидел в конце барной стойки. На нем был серый костюм в тонкую полоску. Хм, по возрасту этот тип годился и в отцы. Может, это усложняло ее игру, а может и нет. Со стариками никогда не знаешь наперед». Некоторые из них, в особенности недавно разведенные, так и пыжатся доказать, что есть еще порох в пороховницах, даже если пороха у них отродясь не бывало. Дейзи не спеша шла по залу, чувствуя на себе мужские взгляды. Они ползали по ее голым ногам, как дождевые черви. У конца барной стойки она театрально уселась на табурет рядом с лохом. Тут уставился настоящий перед ним стакан виски «Не дать не взять цыган с хрустальным шаром». Она ждала, когда этот старикан повернется в ее сторону. Он не двигался. Дейзи несколько секунд рассматривала его профиль. У мужчины была густая седая борода, нос луковицей, словно из пластилина, почти как голливудская силиконовая маска. «Волосы длинные, всклокоченные, просто швабра какая-то». «Во втором браке», — решила Дейзи. «И очень, может быть, второй раз разведен». Дейл Миллер, так звали Лоха, осторожно поднял стакан. Он держал его двумя руками, как раненую птицу. «Привет», — сказала Дейзи и тряхнула волосами. «Это движение было у нее отработано». Лох посмотрел ей в глаза, она ждала, когда его взгляд опустится до нижней точки выреза ее платья. Черт побери! Да когда она надевала это платье, даже женщины не могли удержаться от этого, но его взгляд оставался неподвижным. Здравствуйте, ответил он и снова уставился в свой стакан. Обычно Дези позволяла Лохам подкатывать к ней. Это был самый проверенный метод. Она говорила привет. Как сегодня улыбалась, мужчина спрашивал, можно ли купить ей выпивку. Сценарий известный, но Миллер, казалось, был не в настроении флиртовать. Он сделал небольшой глоток виски, потом еще один. Это была, кстати, пьяница. Ее задача облегчалась. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросил он. «Грубиян», — подумала Дейзи. Самое подходящее слово для него. Даже в костюме из материи в тонкую полоску у Миллера был хамоватый байкерский вид ветерана Вьетнамской войны. Голос звучал низко с хрипотцой. Он принадлежал к тому типу пожилых мужчин, которых Дейзи находила на странный манер сексуальными. Хотя тут, возможно, поднимал неприкаянную голову. Ее комплекс безотцовщины. Отца она никогда не видела. Дейзи любила мужчин, в чем обществе она чувствовала себя в безопасности. Она давно таких не встречала. «Пора зайти под другим углом», — подумала Дейзи. «Вы не возражаете, если я просто посижу рядом?» Дейзи придвинулась чуть поближе, искусно работая вырезом, и прошептала. «Тут один тип. Он пристает к вам?» Милый, он сказал это вовсе не на бахвальский мачистский манер, как многие из тех, кого она встречала на своем пути. Дейл Миллер произнес это спокойно, обыденным тоном, даже с благородством, как мужчина, который хочет ее защитить. Нет, не то чтобы по-настоящему. Кто? Он начал оглядывать бар. Дейзи положила ладонь на его руку. — Да ничего серьезного, правда. Просто я чувствую себя в безопасности рядом с вами, если вы не против. Миллер снова взглянул на нее в упор. Но с луковицей казался чужим на его лице, но это несоответствие мало что значило. Настолько притягательны были пронзительные голубые глаза. — Конечно, — произнес он, — хотя и настороженным тоном. — «Могу я купить вам выпивку?» Именно такое начало Дейзи и требовалось. Она умела найти подход к мужчинам, и они, женатые, одинокие, разводящиеся, всякие, не возражали против того, чтобы открыться ей. Дейлу Миллеру потребовалось чуть больше, чем обычно. Четвертый стакан, если она не ошибалась. Но в конечном счете он заговорил о бракоразводном процессе с Кларой его второй, точно второй, женой, которая была на 18 лет моложе его. Должен был сразу догадаться, да, какой же я дурак. После следующего стаканчика Миллер рассказал Дейзи о двух детях, Раймоне и Симоне, о спорах об опеке, о работе в финансовой сфере. Дейзи тоже нужно было раскрыться, так уж это работало чтобы расшевелить его. У нее имелась готовая история именно для таких случаев. Абсолютный вымысел, естественно. Но что-то в поведении Миллера заставило ее добавить в рассказ элементы откровенности. Безусловно, всей правды она бы ему все равно ни за что не рассказала. Никто не знал ее историю, кроме Рекса. Но даже и Рекс знал не все.